Часа через два стало очевидно, что Зафот тверд в своем решении, и корабль вновь поднялся в небо, даже не спустив трапа. «Ох, охонюшки!» — воскликнул компьютер Эдди. Триллиант терпеливо кивнула, побарабанила пальцами по столу и нажала кнопку внутри связи. «Думаю, в веселье из-под палки ты сейчас не нуждаешься». «Видимо, нет», — ответил Зафот неизвестно откуда.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 разочаровываются в этом увлекательном и зрелищном спорте. Однако же, если в решающий момент вам посчастливится нежданно отвлечься на умопомрачительную пару ног, щупалец, ложнаножек, в зависимости от вашей видовой принадлежности и или личных вкусов, или на взрыв бомбы неподалеку, или на внезапное явление ужасно редкого жука на соседней былинке, тогда так -то, к своему изумлению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 а потом, мерно дыша, лягте в дрейф над верхушками деревьев. Никому не машите. После нескольких удачных проб вы обнаружите, что отвлечься становится все проще и проще. Затем вы освоите массу приемов по управлению своим телом в полете, регулировке скорости, выполнению маневров. Обычно фокус в том, чтобы не слишком сосредотачиваться на своих действиях, но просто пускать их на самотек – точно нечто от вас независищее. Также вы научитесь правильно приземляться. Сразу предупредим, что первая попытка выйдет большущим комом. Есть частные клубы летателей, где вам помогут достичь ключевого самозабвения. В их штате есть специальные работники с удивительными телами и воззрениями. Их задача – в решающий момент выскочить из кустов и продемонстрировать наглядно и или выразить словесно свою особливость. Настоящим стопщиком эти клубы, как правило, не по карману, но можно рекомендовать их как возможное место для временной работы. Триллиан была очарована, прочитанным, но, скрипя сердце, решила, что за Фоду с его нынешним настроением лучше и не мечтать ни об уроках летания, ни о хождении пешком по горам, ни о борьбе с бронтивардегордским государственным управлением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 Триллиан казалось, что это-то ей требуется после всего пережитого. Они легли на низкую орбиту. Под ними расстилались серебристо-белые ризы Аллосиманиуса Синеки. Зафот не покидал кровати. Одну голову он засунул под подушку, а вторая до поздней ночи разгадывала кроссворды. Триллиан вновь терпеливо кивнула, досчитала, да в общем число было немаленькое,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 Хотя и знал, что ее больше нет на борту. Компьютер донимал его вопросами, что за чертовщина тут происходит. Но Зафод заткнул его терминалы электронными кляпами. Потом стал выключать освещение. Все равно тут больше ничего не покажут. Больше ничего не произойдет. Как-то ночью, а теперь на корабле ночь длилась постоянно, лежа в постели он решил взять себя в руки, предпринять что-нибудь конструктивное.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 Теперь слышался какой-то негромкий шум, и исходил он определенно из района рубки. Проведя рукой по стене, он нащупал нечто ценное. «Ау, компьютер!» — прошептал он. «М-м-м!» столь же тихо произнес компьютерный терминал рядом с ним. «У нас на борту кто-то есть?» «М-м-м!» — ответил компьютер. «Кто же?» «М-м-м! М-м-м!» — сказал компьютер. — Чего? <смех> — М-м-м-м-м-м.